Глава двадцать первая. Приоритеты. «В этой поэзии черт ногу сломит, мы так целый год можем угадать, что к чему», — произнес Хардвик. Слово «поэзия» в его исполнении прозвучало так, будто это было худшее, с чем ему приходилось иметь дело. Записки убийцы были разложены на большом столе в зале института, который полиция заняла на время расследования. Сначала шло послание из двух частей за подписью Ха Арибды, в котором предсказывалось, что Мелори загадает число 658 и содержалось требование выслать 287,87 доллара, чтобы покрыть расходы на поиски. Затем лежали три последовательно полученных по почте стихотворения, которые раз от раза становились все более угрожающими. Третий Мелори положил в пластиковый пакет для бутербродов, как он объяснил Горни, чтобы сохранить отпечатки пальцев. Вряд ряд лежали вернувшийся чек с запиской от Грегори Дармата, что никакого ха-арибды по этому адресу не значится. Стихи, продиктованные убийцей по телефону секретарши. Кассета с записью разговора с убийцей тем вечером, когда Мелори загадал число 19. Письмо из почтового ящика института, в котором предсказывалось, что он именно его загадает. И, наконец, стихотворение, найденное на тропе. Это был удивительный набор улик. «Почему одна записка в пакете?» — спросил Хардвик. Судя по его голосу, пакет раздражал его не меньше, чем поэзия. «К тому моменту Мелори уже был всерьез напуган», — объяснил Горни. «Он сказал, что хочет сохранить отпечатки пальцев». Хардвик покачал головой. «Расхожее заблуждение. Пластик кажется надежнее бумаги, а тем временем улики, положенные в пластик, портятся от попавшей туда влаги. Идиотизм». На пороге появился встревоженный офицер со значком полиции пиона на фуражке. «В чем дело?» — спросил Хардвик, несколько вызывающе, что, дескать, только посмей сообщить еще о какой-нибудь проблеме. «Сюда ваши технари просятся пустить их». Хардвик кивнул и вернулся к разложенным на столе стихам. «Опрятненький почерк», — сказал он, поморщившись. «Что ты на это скажешь, Дэйв? Может, мы имеем дело с монашкой?» Спустя полминуты техническая бригада появилась в зале с пакетами улик, ноутбуком и переносным принтером для штрихкодов, чтобы провести инвентаризацию на месте. Хардвик попросил сделать копии всех материалов перед тем, как отправлять их в лабораторию в Олбани, чтобы обследовать их на предмет отпечатков пальцев и изучить почерк, бумагу и чернила, особенно тщательно в записке на теле жертвы. Гур не молчал, наблюдая за Хардвиком в роли старшего следователя. То, насколько затянется расследование дела, — зачастую зависело от того, насколько качественно главный по делу сделает свою работу в первые часы расследования. Гурни пришел к выводу, что Хардвик хорошо работает. Он наблюдал, как тот просматривает снимки фотографа, чтобы убедиться, что зафиксированы все значимые места, включая входы и выходы, и все важные улики, включая следы на снегу, садовый стул, окурки, разбитую бутылку, а также тело и кровавое пятно вокруг него. Хардвик попросил фотографа организовать аэрофотосъемку всей территории института. Обычно это не требовалось, но сейчас, учитывая ведущий в никуда след, это могло оказаться полезным. Кроме того, Хардвик поговорил с двумя младшими детективами, чтобы убедиться, что проведенные ими допросы действительно имели место. Он встретился со старшим экспертом-криминалистом, чтобы выслушать его заключение. Затем попросил одного из детективов на следующий день привести полицейскую собаку. Из этого следовало, что Хардвик крайне озабочен вопросом следов. Наконец он проверил журнал прибытий, который вел коп на входе, чтобы убедиться, что на территории в момент расследования не было посторонних. Видя, как Хардвик впитывает и анализирует информацию, расставляет приоритеты и отдает приказы, Гурни пришел к выводу, что тот по-прежнему весьма компетентен и умеет работать в сложной ситуации. Хардвик, разумеется, был бестактный сукин сын, но это не отменяло его исключительной профессиональной эффективности. В четверть пятого Хардвик сказал ему, «Слушай, мы тут сидим черт те сколько, а тебе ведь за это не платят, ехал бы ты домой». Затем он сощурился, как будто его только что посетила новая мысль, и добавил То есть я хотел сказать, что мы тебе не платим. Может, конечно, тебе Мелари платили? Черт, ну конечно! Кто станет транжирить свой талант за даром? У меня нет лицензии. Я бы не смог попросить плату, даже если бы захотел. Кроме того, я не хочу больше работать детективом. Хардвик с сомнением посмотрел на него. «Более того, я, пожалуй, воспользуюсь твоим советом и поеду домой». «А сможешь завтра заехать в управление в районе полудня?» «А что будем делать?» «Два момента. Во-первых, нам нужны показания. Расскажешь о своих отношениях с много лет назад и сейчас. Ну, сам знаешь процедуру. Во-вторых, я бы хотел, чтобы ты присутствовал на общей встрече, где мы будем беседовать по итогам собранной информации». Предварительное заключение о причине смерти, показания свидетелей, кровь, отпечатки, орудие убийства, все такое. Рабочие версии, расстановка приоритетов, план дальнейшего расследования. Ты можешь сильно нам помочь, не дать даром потратить деньги налогоплательщиков. С моей стороны было бы преступно не воспользоваться твоим авторитетным мнением. Мы-то в сравнении с тобой мелкие сошки, так что давай, завтра в полдень. Принеси с собой свои показания. Это было хитро придумано и точно характеризовало Хардвика, определяло его место под солнцем. Офицер — хитрая бестия, отдел по особо важным делам, бюро криминальных расследований, полиция штата Нью-Йорк. Но Гур не чувствовал, что при этом Хардвик действительно хочет от него помощи в этом деле, которое час от часу становилось все более странным. Большую часть дороги домой Гурни не обращал внимания на окрестности. Только проехав магазин Абеляров в Дилведе, он заметил, что облака, закрывавшие небо с утра, исчезли, и теперь краски заходящего солнца легли на западные склоны холмов. Заснеженные кукурузные поля по обе стороны реки были такого насыщенного цвета, что Гурни широко раскрыл глаза от этого зрелища. Затем, с удивительной скоростью, кораллово-красное солнце опустилось за кромку гор, и волшебное сияние исчезло. Голые деревья снова стали черными, а снег пресно-белым. Он медленно приближался к нужному повороту, и его внимание привлекла ворона на обочине дороги. Она сидела над чем-то выступающим над тротуаром. Когда он поравнялся с ней, оказалось, что это мертвый опоссум. К его удивлению, ворона не улетела при его приближении и не подала никаких признаков беспокойства. Хотя ворона обычно очень осторожна. Она сидела неподвижно, словно выжидала чего-то. Это было похоже на сон. Гурни повернул на свою дорогу и стал спускаться по изгибам, думая о черной птице, замершей в сумерках над мертвым животным. От перекрестка до дома оставалось пять минут. Когда он въехал на узкую дорогу, ведущую от амбара к дому, воздух стал еще более серым и холодным. Призрачный снежный вихрь кружился по лугу, растворяясь в небытие на пороге леса. Он подъехал к дому ближе, чем обычно, поднял воротник и поспешил к заднему входу. Войдя в кухню, тут же, по звенящей тишине, понял, что Мадлен нет дома. Как будто ее присутствие обычно сопровождалось легким электрическим шумом, и особая энергия наполняла воздух, который в ее отсутствии был просто пустотой. В воздухе было что-то еще. Осадок утреннего разговора, мрачного присутствия коробки из подвала, которая так и стояла на журнальном столике в затененной части комнаты, завязанная лентой с белым бантом. После краткого визита в туалет он пошел в кабинет и проверил автоответчик. Там было всего одно сообщение. Звонила Соня. На записи был ее атласный голос, похожий на пение виолончели. «Привет, Дэвид. У меня тут один клиент без ума от твоей работы. Я сказала ему, что ты заканчиваешь еще один портрет, и он хочет знать, когда он будет доступен для продажи». Без ума, это еще мягко сказано, и деньги для него, похоже, не проблема. Перезвони мне, как только сможешь. Нам надо это обсудить. Спасибо, Дэвид. Он собирался прослушать сообщение еще раз, когда услышал, как задняя дверь открывается и закрывается. Он остановил запись и крикнул. «Это ты?» Ответа не последовало, и он начал раздражаться. «Мадлен!» — позвал он громче, чем требовалось. Он услышал, как она отвечает, но ответ был слишком тихим, чтобы он разобрал слова. Таким голосом она говорила, когда они были в ссоре. Он это называл про себя голосом пассивного сопротивления. Сперва он решил, что не будет выходить из кабинета, но тут же сказал себе, что это инфантильно, и все-таки вышел на кухню. Мадлен повернулась к нему от вешалки, на которой оставил свою оранжевую куртку. На ее плечах поблескивали снежинки, значит, она шла по сосняку. «Там так красиво!» — сказала она, поправляя свои густые волосы, примятые капюшоном. Она зашла в кладовую, через минуту вышла и посмотрела на столешницу. «Куда ты убрал орехи пекан?» «Что?» «Я разве не попросила тебя их купить?» «Кажется, нет». Но ну, может, забыла». «А может, ты меня не услышал?» «Понятия не имею», — ответил он, с трудом умещая новую информацию в своем занятом уме. «Завтра куплю». «Где?» «У Абеляров». «В воскресенье?» «Черт, да, они же закрыты будут. А зачем тебе орехи пекан?» «Я отвечаю за десерт». «Какой десерт?» «Элизабет делает салат и печет хлеб, Ян готовит чили, а я десерт». Ее глаза потемнели. «Ты что, забыл?» «Они все завтра придут?» «Да». «Во сколько?» «А это важно?» «Мне нужно отнести письменные показания в отдел расследований завтра в полдень». «В воскресенье?» «Это же расследование убийства», — напомнил он. Она кивнула. «Значит, тебя весь день не будет?» «Какую-то часть дня». «Насколько долгую?» «Господи, ты же знаешь, как делаются такие дела!» Обида и злость, заблестевшие в ее глазах, задели гурни сильнее, чем могла бы задеть пощечно. «Значит, ты завтра придешь домой непонятно когда, и, может быть, успеешь к ужину, а может быть и нет?» «Мне нужно отнести в полицию письменные показания свидетеля по делу об убийстве, я бы с удовольствием этого не делал». Он неожиданно повысил голос, бросаясь в нее словами. «Некоторые вещи в этой жизни мы просто обязаны делать. Нас к тому обязывает закон. Это не вопрос личных предпочтений. А закон придумал не я». Она посмотрела на него с усталостью, настолько же неожиданной, как и его гнев. «Ты так ничего и не понял, да?» «Не понял чего?» «Что твой ум так зациклен на убийствах». хаосе и крови, на чудовищах и психопатах, что ни для чего другого просто не остается места.